Глава седьмая. Ошибки прошлого. Декс неуверенно поглядел на мою ладонь, точно так же, как и тогда. Помешкал с мгновение а затем вцепился в нее обеими руками. «Стой — Стой! — прокричал я и убрал руку. — Не поднимайся! Не сейчас! — Какого черта? Шой! — возмутился напарник. В глазах блестело непонимание и раздражение черт как же все реально неужели я на самом деле каким-то образом вернулся в прошлое но для чего и надолго ли отдохни еще немного я тебя не понимаю покачал головой декс просто посиди шой нам надо идти сказал ролдан я огляделся осмотрел спуск по которому мы с Дексом скатились, после чего он оторвался от меня. В тот момент Коупленд схватил меня за ногу, а я же не смог спасти Декса. Каждый миг произошедшего, вплоть до самой смерти напарника, глубоко въелся в мою память. — Теперь слушай меня. — И слушай очень внимательно! — отчеканил я, повернувшись к Дексу. — Ты делаешь только так, как говорю я. «Слушаешь каждое мое слово!» «Шой! Молчи! Слушай, как я и велел!» Обрубил я его. «Если хочешь жить, то делай все так, как я тебе скажу, понял?» Декс кивнул, в глазах промелькнул испуг. Я снова протянул ему руку и шагнул чуть правее, потому что в прошлый раз грунт под ногами начал осыпаться, а в новом месте он выглядел куда прочнее. Спутник поморщился и начал приподниматься. «Не торопись», — сказал я. «Здесь крутой спуск, а дальше он будет еще круче. Встань прочно на ноги». Декс сделал все, как я и просил. «Мы...» начали медленно спускаться. Грунт у него под ногами захрустел, и я чуть ли не прокричал. — Остановись! Замри! Не шевелись! — Черт шой! Заткнись! Несколько камешков тяжело покатились вниз по спуску, но мы с Дексом прочно стояли на ногах, словно прижатые многотонными плитами. Повышенная гравитация делала свое дело. Теперь медленно идем вниз. Не знаю, сколько времени у нас ушло на спуск, но мы справились. Гравитация у подножия скалы заметно спала, и мы решили передохнуть. В прошлый раз, когда Декс разбился, я произнес речь, в которой попросил всех почтить память погибшего. Айрекс тогда выразил презрение, а потом и вовсе ушел без предупреждения. В этот раз он молчал. Хотя я поймал на себе его надменный взгляд, а потом он сказал. «Ты, похоже, у нас тут нянькой заделался!» Я промолчал. В другом варианте прошлого Декс погиб. В этом выжил. Не знаю, как события будут развиваться дальше, но мне было плевать на подколки Айрекса. Впереди нас, а вернее меня, еще ожидал бой с тремя скальными дрогами которого, впрочем, можно будет и избежать. А еще меня волновал другой момент. Скоро Айрекс должен будет уйти, после чего он найдет другой путь до шахты, по которому и доберется до нее раньше нас. И у меня возникла мысль проследить за ним. Но Айрекс по непонятным причинам не собирался никуда уходить. Неужели выживание Декса поменяло все его планы? Передышка закончилась, и мы, обменявшись короткими фразами, которые, насколько я помнил, не были произнесены в первом варианте прошлого, двинулись дальше. Вышли к усеянному скальными шипами плато и холмистыми образованиями, которые, как нам еще предстояло узнать, являлись скальными дрогами. «Нам туда», — указал на узкую тропинку Виллис. «Я знаю», — сказал я и посмотрел на Айрекса. Тот, похоже, никуда уходить не собирался. «Как ты думаешь, другого пути здесь нет?» «Откуда мне знать?» — хмыкнул он и развел руками. «Но в другом варианте прошлого ты знал. Что же сейчас изменилось?» «В общем, поступаем следующим образом. Гравитация здесь снижена, поэтому проходим, а вернее, пробегаем по этой тропинке как можно быстрее». Чем скорее миним плато, тем лучше. К чему такая спешка? поинтересовался Перк. Да и с чего ты взял, что нужно поступать именно так? спросил Ролдан. Я же псионик, чувствую, уклончиво ответил я. Но если хотите тащиться, как верблюды в пустыне, то дело ваше. Я задерживаться не стану. Не дожидаясь одобрения спутников, я быстрым шагом двинулся по тропинке, а потом и вовсе побежал, искосо поглядывая на холмы. Что-то мне подсказывало, что если максимально быстро пронестись мимо них, то они не станут оживать и уж тем более гнаться за нами. Мысль о том, что же такое со мной произошло, из-за чего я попал в прошлое, не покидала мою голову ни на миг. Сначала происходящее мне казалось сном или видением, потом осознанным воспоминанием, наподобие которого мы пережили в первом раунде третьей фазы турнира. Но чем больше времени проходило, тем яснее я понимал, что все, что я видел вокруг, настоящее. Я действительно попал в прошлое, и, что еще важнее, смог изменить его. Причину этого явления я не знал но понимал, что чистый Солярис-2, с которым я невольно вступил в контакт в шахте, и сотворил все это. Как все это работало, я опять-таки не понимал, но догадывался, что все дело крылось во влиянии отрицательной псиэнергии, которую излучал этот самый Солярис-2. Один из холмов шевельнулся, и первым это, как и в прошлый раз, заметил азиат. Он что-то сказал, но я громко объявил. — Не останавливаемся! Движемся дальше! Быстрее! Мы минули развилку и побежали в ту сторону, где гравитация вновь должна была повыситься. Скальный дрог медленно поплыл за нами, но на таком расстоянии не представлял ни малейшей опасности. — Там, куда мы направляемся, гравитация повышается, — сообщил Виллис. — Я знаю, — бросил я. — Это нам и нужно. но зачем Позже объясню. Еще один скальный монстр зашевелился и начал медленно подниматься со своего лежбища. Твою ж мать, что это за хрень? Возмутился Ролден. Не обращай внимания, но и не останавливайся, посоветовал я. Усыпанное скальными шипами плато заканчивалось. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. Внимание, зафиксирована легкая гравитационная перегрузка. под тек с олба ручьем, жутко хотелось пить. Повышенная сила тяготения высасывала все силы. Я сбавил скорость и обернулся. Первый скальный дрог замедлил ход, а второй и вовсе остановился. Все. Опасность позади. Мой план сработал. — Какого черта сейчас произошло, Шой? — спросил ролдан тяжело дыша и устало моргая. — Что это сейчас был за марафон? — И что это были за шевелящиеся холмы? — добавил Перк. — Двигались, как живые. «Если бы мы шли медленно, то нам пришлось бы столкнуться со скальными дрогами, теми живыми холмами». «Скальными дрогами? Откуда ты знаешь их название?» — поинтересовался вилис «Я тоже тяжело дышал, сердцебиение отдавало глухими ударами в голову, перед глазами все немного расплывалось. Зря я все это сказал». «Похоже, наш псионик что-то от нас скрывает», — произнес Айрекс. — Конечно, скрываю. Я же псионик. Я вижу и чувствую чуть больше, чем остальные. — Ты знаешь больше, чем мы. И дело тут не в твоих улучшенных псионических способностях, — неожиданно сказал Коупленд. Я же внезапно вспомнил, что уже скоро между нами состоится очень откровенный разговор главным объектом, обсуждения в котором станет прошлое Коупленда. — Тебе кажется, Коуп, — отмахнулся я. — Нет, не кажется. — покачал головой он. — Не так давно я активировал в нейроинтерфейсе второй ранг способности эмпатия, и она дает четкое понимание поведения человека. Ты повел нас по тропе не просто так. Ты знал, чем все это может закончиться. — Это всего лишь моя псионическая интуиция. — Что ты имеешь в виду, Коупленд? — спросил Ролден, нахмурившись. «Шой чувствует грядущее событие», — объяснил тот. «Во всяком случае, он так думает». «Что за чушь, мать вашу!» — усмехнулся Ролден. «Так не бывает!» «Вообще-то некоторые сильные псионики способны на проявление подобных качеств», — вставил Виллис. «Довольно!» — резко отрезал я. «Идем дальше!» Мы подошли к равнине перед шахтой. Перк ринулся вперед но я его остановил, схватив за рюкзак и потянув на себя. Однако он успел одной ногой наступить на рыхлую почву, из-за чего та стала быстро осыпаться, образуя знакомые островки. «Черт, шой! Теперь я начинаю верить Коупленду!» — произнес Ролден. «Ты только что не дал этой узкоглазой макате свалиться в бездну!» «Надо немного подождать, пока гравитация не снизится», — сказал я, проигнорировав замечание напарника. — Откуда ты знаешь, что она должна снизиться? — спросил Ролдон. — А ведь это правда, она снижается. Медленно, но снижается, — подтвердил Виллис. — Объясни, Шой, — попросил Азиат. — А то все это попахивает идиотией. — Да, мне даже как-то страшновато становится, — признался Декс. — Такое ощущение, что мы отыгрываем чей-то сценарий. — Так и есть. «Эти долбаные локсы все для нас подстроили!» — фыркнул ролдан «Так, может, и поведение нашего псионика — это тоже часть сценария?» — предположил Айрекс. «Чертовы идиоты! Не нужно было мне так рьяно следовать по уже известному пути. Ошибки. Всегда нужны ошибки». Только благодаря им ты понимаешь, что все вокруг настоящее, а не подстроенное. «Хорошо, черт с вами!» — резко бросил я. «Я действительно вижу будущее! Вернее, я сам из будущего!» «Да ну хрен махнул рукой Ролден. Айрекс густо рассмеялся. Виллис задумчиво нахмурился, перк недоуменно насупился, а в глазах Декса появился едва скрываемый испуг. «Ты действительно в это веришь?» — произнес Коупленд с видом опытного психотерапевта, который вел прием безнадежного больного. «Если бы я сам не был наблюдателем его оживших воспоминаний, то ни за что бы не поверил, что этот человек в прошлом был безжалостным и хладнокровным убийцей». Я глубоко и тяжело вздохнул и покачал головой. «Зря я все это сказал». Нужно было просто продолжить путь в гордом одиночестве. Да и вообще, я понятия не имею, на какое время застрял в прошлом. И прошлое ли это, а не измененное настоящее, в которое меня откинула неведомая сила? — Если ты пришел из будущего, то ответь тогда, кто выиграет турнир? — спросил Ролден с явной издевкой в голосе. — Не знаю. Я не из не настолько далекого будущего. Тогда скажи, чем кончится раунд, — попросил Перк, но без усмешки. Неужели он единственный, кто мне хоть немного поверил? — Я не знаю, — покачал головой я. — Раз на то пошло, скажи хотя бы, все ли выживут, — спросил Декс. Я невольно глянул на него, и в мою душу пробралась тягучая тоска. Забавная шутка судьбы. Почему про смерть? Спросил именно тот, кто в другом варианте будущего погиб тяжелой смертью. «Я ничего не знаю», — соврал я и обратился к Виллису. «Какая сейчас сила притяжения?» «Ноль целых восемьдесят шесть сотых же». Все смотрели на меня и ждали дальнейших действий. Перепалка Виллиса с Коуплендом по поводу обнародования криминального прошлого последнего, похоже, тоже отменилась как получилось со смертью Декса и внезапным уходом Айркса. Возможно, оно и к лучшему. — Ладно, поступим так, — сказал я и кивнул в сторону шахты. — Я иду туда. Один. Вы наблюдаете за мной и поступаете схожим образом. Или не делаете этого, мне наплевать. Совсем недавно я уже прошел этот путь в одиночку, и повторить его мне не составит особого труда. Не дожидаясь, пока гравитация еще уменьшится, хотя бы на одну десятую же, я присел, отвел руки назад и прыгнул в сторону ближайшего каменистого островка. Полтора метра пропасти преодолел за секунду. Не теряя инерции, совершил второй прыжок, затем третий и так далее. Через несколько минут я уже стоял у подножия скал, сжимавших здание шахты с двух сторон. Обернулся, чтобы оценить успехи напарников. Айрекс вовсю скакал по скальным островкам, за ним почти не отставали Ролдон с Коуплендом. Виллис и Декс стояли на той стороне обрыва и задумчиво глядели на напарников, а Перк был где-то между всеми. Я размял руки и спину и начал подниматься по скале. Двигался я намного быстрее и увереннее, чем в первый раз. И вот уже скоро оказался на вершине скалы. Усталости особой не ощущал, но сердце в груди тревожно защемило. Я понятия не имел, что случится со мной, когда я окажусь внутри здания. Вернусь ли я в первый вариант прошлого или останусь в этом? А может, колесо перерождений запустится заново, и я опять окажусь на скале перед самым падением Декса? Гадать глупо, а ждать нечего. Поэтому я решил действовать дальше и сразу же нырнул в темный проход. Почти бегом минул ведущий вниз коридор и снова оказался внутри шахты на опоясывающем мосту. Здесь ничего не изменилось. Гравитация также была снижена почти до минимума, а посередине помещения в воздухе парил огромный цилиндр с сочащейся из него оранжевой субстанцией. Амулет на груди — ощутимо завибрировал, предупреждая об опасности столкновения с отрицательной пси-энергией. Поблизости я ожидал увидеть Айрекса, но его тут не было. В этом варианте прошлого или уже настоящего он еще только подбирался к шахте. «И что мне со всем этим делать?» «Подбираться ближе опасно. Меня опять может засосать во временную воронку» из-за чего все опять придется начинать сначала. Ждать напарников не имеет смысла. Кто-то попытается что-то предпринять и войдет в контакт с Солярисом-2, и тогда его, как и меня, засосет в прошлое. Интересно, конечно, что в таком случае станет с его телом. Оно исчезнет, отправившись обратно, или же нет. Что в таком случае случится с той реальностью, которую создал я? Вопросы возникали, как капли дождя из грозовой тучи, но ответов на них не было. Интуиция подсказывала, что здесь было что-то не так, но глаза видели и разум понимал, хотя и отдавая себе отчет в парадоксальности происходящего, что все вокруг реально. Во всяком случае, для меня. Я легонько оттолкнулся от поверхности моста и поплыл по воздуху словно рыба в воде. Скорость увеличивалась, и я замахал руками, чтобы остановиться. Сгустки сырого «Соляриса-2» были уже близко. Я все же остановился и завис метрах в трех от медленно и лениво покачивающегося в невесомости цилиндра с оранжевым содержимым. Придирчиво осмотрел его. Похоже, все, что нужно сделать, так это каким-то образом соединить его верхний край с выпуклой крышей шахты. Видимо, такая крыша играла роль накопителя отрицательной пси-энергии, извлекаемой из Соляриса-2, который в свою очередь перекачивался этим цилиндром, играющим роль поршня из Недер-планеты, вернее, клочка той самой планеты, которую Локсы решили сымитировать в этой локации. Все же Имперцы чокнутые на всю голову, раз пошли на такой рискованный шаг, перенеся в свой комплекс часть планеты со всей экосистемой основанной на таком сложном и энергетически нестабильном элементе, как Солярис-2. Я сдвинулся чуть правее, осмотрел цилиндр с другой стороны. И тут у меня возникла идея. Да, я не могу вплотную приблизиться к цилиндру, но ведь этого делать и не нужно. Потому что... Яркий свет заполонил пространство, амулет на груди чуть ли не загудел от напряжения и возмущения. Глаза на миг закрылись, а потом я ощутил удар в спину. Глаза открылись, я прищурился и быстро заморгал. Цилиндр с сочащейся оранжевой субстанцией отдалился от меня на несколько метров. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение: "Внимание! Зафиксированы инверсивные процессы в психике. Возможны необратимые изменения". Ну что? «Как ощущение раздался голос Айрекса рядом. «Как ты здесь оказался?» — спросил я, но понимание пришло само. Я снова вернулся в ту первую реальность, из которой меня отправило в прошлое. «Ты уже понял?» Я кивнул и поднялся на ноги. Сделать это оказалось проще простого, потому что гравитация здесь была немногим больше ноля. — Сколько времени прошло, пока я был в прошлом? — Шесть секунд. — Это всегда длится шесть секунд. — Черт, немыслимо. — Еще вопросы у тебя есть? — Да, и много. Какого черта здесь происходит? Почему я попал в прошлое? Хотя нет, не отвечай, я сам отвечу. Солярис-2, а вернее, излучаемая им отрицательная пси псиэнергия, как-то влияет на подсознание. Запускаются инверсивные процессы в психике, и нам кажется, что мы попадаем на пару часов в прошлое. Что-то похожее Локсы с нами проделывали в первом раунде третьей фазы. Но тогда мы окунались в воспоминания, которые имели для нас особое значение. «Не совсем так», — покачал головой Айрекс. Ты возвращаешься в прошлое и создаешь свою реальность. Но эта реальность существует только для тебя. Я нахмурился, напрягая все три ранга ускоренного мышления. Я просто попадаю в воспоминания, в осознанный сон, если угодно, где могу влиять на события. Вот и все. Но мне все это кажется... Нет! Айрекс чуть повысил голос. — Не все так просто. Твоя психика создает для тебя иную реальность, и твой мозг воспринимает ее как настоящую. — Бред! — покачал головой я. — Не может быть такого. — В измененной реальности я спас Декса от смерти. Но ведь в этой первой и настоящей реальности он мертв, я это знаю, и ты тоже. Айрекс надменно усмехнулся и посмотрел на цилиндр с Солярисом-2, который по-прежнему медленно сочился из трещин. Потом снова перевел взгляд на меня и произнес. — В своей измененной реальности я убил тебя. Всех вас убил. Но ты здесь. Стоишь передо мной и задаешь свои глупые вопросы. Но вот тут... Он коснулся пальцем лба. Существует еще одна реальность в которой ни тебя, ни других придурков из нашей группы больше нет в живых. — Ты долбанный маньяк, Айрекс! — покачал головой я. — Чем ты еще занимался в своих измененных реальностях, кроме как убивал нас? Пытался решить проблему? — Да, но не смог, как видишь. — Есть какие-то идеи, что можно со всем этим сделать. Цилиндр нужно каким-то образом... «Присоединить к крыше, я так понимаю». «Ты гений! И как догадался?» — фыркнул он. Я улыбнулся. Айрекс стал другим, чуть менее злым и наглым. Пережив десятки раз прошлое и поиграв с ним, как котенок с клубком ниток, он все-таки немного изменился. Возможно, в какой-то из реальностей он подружился со мной. Хотя, вероятнее всего, все это мне казалось, ведь, как сообщил нейроинтерфейс, в моей психике произошли инверсивные процессы. Я поднял левую руку и активировал в энергонаруче манипулятор. Переключился в усиленный режим. Трехпалый захват начал увеличиваться в размерах и удлиняться. Аэрекс задумчиво нахмурился. Это псевдоматерия, переходный этап от энергии к материи. Есть подозрение, что отрицательная пси псиэнергия не сможет повлиять на нее, а значит, если даже Солярис-2 коснется манипулятора, то ничего не произойдет. Главное не приближаться к самому веществу. Айрекс молчал, но по его взгляду я понимал, что он думает. Я снял с ремня веревку и передал ему один конец. Сказал, я попробую осторожно приблизиться к цилиндру, и передвинуть его с помощью манипулятора. Но ты должен подстраховать меня. Вблизи с цилиндром почти полная невесомость. Я не смогу остановиться, если вдруг меня понесет к Солярису-2. Ты должен будешь контролировать мое падение с помощью веревки. Понимаешь, о чем я? Да. Давай попробуем. Мы осторожно подошли к краю моста. Я легонько оттолкнулся ногами и поплыл к цилиндру. Манипулятор я выставил вперед метра на два, а правой рукой держался за конец веревки. Приближался медленно, словно плыл под водой. Амулет на груди снова задребезжал в страхе опять столкнуться с ужасной отрицательной пси-энергией. Мне же вдруг стало интересно, зафиксировал ли он мои воспоминания, которые я получил в измененной реальности, или же это все осталось глубоко в подсознании. Сам же я помнил все. Моя память словно раздвоилась. При этом каждое ее направление было реальным по-своему. И тут у меня возник еще один вопрос, который я не преминул задать Айрексу. «Скажи мне, а как так получилось, что ты пережил столько вариаций прошлого и не сошел с ума? Для твоей психики это огромная нагрузка». К тому же, после каждого такого путешествия в мозгу возникают необратимые последствия. Айрекс ответил не сразу. И когда я уже подумал, что он решил проигнорировать меня, он произнес. «У меня улучшена память на два ранга. Возможно, все дело в этом. Я досконально помню все, что происходило со мной в последние дни. Раскол прошлого тоже для меня не составляет проблемы». Моя память разделилась на кластеры, в каждом из которых содержится свой вариант прошлого. Не ожидал услышать подобное от Айрекса, но размышлять об этом уже не было возможности. Я приближался к цилиндру. «Останови меня!» — попросил я его. «Только сильно не дергай веревку, а то я поплыву обратно». Айрекс чуть дернул за конец, и я плавно остановился завис в воздухе едва покачиваясь в невесомости амулет взвыл измученным зверем отрицательная псиэнергия обволакивала меня невидимым коконом стоит задействовать любую псиспособность как случится непоправимое нужно быть предельно осторожным я вытянул левую руку один из пальцев манипулятора коснулся прозрачной поверхности цилиндра и тот покачнулся. Небольшой сгусток Соляриса-2, обволок второй палец манипулятора. Я сжал зубы, ожидая чего угодно, но ничего не произошло. Оранжевая субстанция отлипла от псевдоматерии и поплыла дальше. Никаких пси-импульсов я не ощутил. Значит, моя теория оказалась верной. Уже хорошо. Я нащупал пальцами манипулятора цилиндр и чуть подтолкнул его. Сам по инерции поплыл в обратную сторону, отдаляясь. Чуть развернулся, замахал ногами и снова двинулся вперед. Черт, как же все-таки неудобно работать в невесомости. Айрекс снова подправил мое движение, слегка дернув за веревку, и я снова завис. Потея и кряхтя, я попытался снова ухватить цилиндр пальцами манипулятора. Сгустки Соляриса-2 уже вовсю соприкасались с псевдоматерией, но я не обращал на них внимания. С пятой попытки мне все же удалось зафиксировать держатель на цилиндре. Теперь я начал его медленно поворачивать и подталкивать кверху. От напряжения, которое невольно сковало все мое тело, я весь взмок. Но дело шло как по маслу. Благодаря развитым рефлексам я ловко управлялся с манипулятором, двигая цилиндр к цели. Айрекс молчал, и я мысленно благодарил его за это. Медленно, но верно цилиндр приближался к пазу в крыше. Я в очередной раз подправил его движение, и он встал на место. Щелкнуло, вокруг все загудело на низких частотах а пространство будто завибрировало. «Кажется, получилось», — сообщил я. Цилиндр начал медленно вращаться вокруг своей оси, а оранжевая субстанция в нем зациркулировала, как кровь по артерии. Притом настолько быстро, что даже перестала выплескиваться из трещин. «Черт возьми, неужели сработало?» И тут я начал ощущать, как мое тело и снаряжение стали стремительно набирать вес. Ведомый быстро усиливающейся гравитацией, я полетел вниз. Падать долго не пришлось. Сила притяжения хоть и стала ощутимой, но болталась где-то в районе 5,6 g. Однако я чувствовал, что ее рост набирает силу. Прошло несколько недолгих секунд, и я повис на веревке, как крючок на леске. — Айрекс! — выкрикнул я. — Поднимай меня! Веревку потянули вверх, но потом ее движение внезапно прекратилось. Я снова повис, медленно раскачиваясь туда-сюда. Гравитация усиливалась. — Айрекс! Какого черта? — услышал его голос, но слов не разобрал. Глянул вниз. В полумраке низа шахты виднелся гладкий серый пол. До него было метра четыре. Еще я увидел очертания объемного объекта прямо у одной из стенок помещения, который вроде бы шевелился. Если гравитация продолжит увеличиваться, а этот кретин меня так и не поднимет, то я сорвусь и полечу вниз. Даже при «Ж» равном одному... Я могу получить немалое повреждение, а уж при большом значении вообще разобьюсь. — аэркс твою мать! Тишина. Вернее, тихое бормотание. И какого черта он тянет время? Я снова поглядел вниз. И что ожидает меня там? Мое тело и обмундирование становилось все тяжелее. Будь в моем нейроинтерфейсе активирована способность идентификатор окружения, как у Виллиса, то я бы сейчас, наверное, увидел значение гравитации, приближенное к единице. Нет, тянуть больше нельзя. Я разжал ладонь, сгруппировался и полетел вниз. Приземлился на носки, кувыркнулся и остановился. Тупая боль ударила в стопы, отозвалась в левом бедре. Не обращая на нее внимания, я осмотрелся. Вокруг царил мрак. Пол мелко вибрировал, снизу доносилось равномерное гудение. Сверху от цилиндра тянулся толстый полупрозрачный шланг, который вклинивался точно в прямоугольный ящик, который был чем-то вроде панели управления. Во всяком случае, именно такая мысль возникла у меня, когда я осмотрел его. Отовсюду тянулись какие-то провода и трубки. Шланг чуть подрагивал, тускло светящаяся оранжевая субстанция с гулким хлюпаньем текла по нему. Если это панель управления, то за ней должен кто-то следить. И тут мое внимание привлек объект у дальней стены. Я снял с ремня электрофонарь, направил луч в его сторону и начал медленно приближаться. Сначала мне показалось, что это механический паук. Сразу вспомнился пожиратель-страж из первой локации второй фазы. Но подойдя чуть ближе, я понял, что существо хоть и было механическим, но напоминало больше небольшого осьминога, чем членистоногого. Оно лежало на боку, три его многосуставных лапы конвульсивно подергивались, одна корябала пол, а остальные четыре лежали без движения. Из глубины его матово-серого корпуса, погнутого и искореженного в нескольких местах, доносился жалобный писк. Я подошел почти вплотную, протянул руку и коснулся холодного металла. В нейроинтерфейсе всплыло описание объекта. «Механизатор-помощник. Модифицированный. Тип. Робот c класса Планета-прародитель неизвестна. Состояние здоровья поврежденное. Описание. Робот куэйн 4 d Относится к классу недорогих роботов-помощников, которых часто используют в условиях чрезмерной высокой или низкой гравитации. Обладает эскином четвертого уровня. Передвигается с помощью энергоподушки, имеет восемь многосуставных манипуляторов. Оснащен ядерным аккумулятором, а также способен переключаться на аварийные блоки питания в случае повреждения первого. Внимание! Данные неполные. Необходимо пополнение базы знаний. Вот, значит, кто следил за оборудованием. Но почему он поврежден? Я светил все в округе и почти сразу же увидел в метрах в трех от места крушения механизатора-помощника огромную дыру в стене. Сделал по направлению к ней пару шагов, посветил вглубь и... замер. С ног до головы меня пробрала легкая, но неприятная дрожь. Внизу углубления расположился скальный дрог. Небольшой, раза в полтора меньше тех, что мы встретили по дороге к шахте. Существо выглядело мертвым, однако я почти сразу ощутил, как гравитация вокруг стала снижаться. Я аккуратно шагнул к нему, протянул руку и коснулся скальной поверхности. Нейроинтерфейс выдал. Скальный дрог, молодой, тип, каменоид Е-класса, планета-прародитель, Бенедикт-12. Состояние здоровья поврежденное. Описание. Скальные дроги являются единственной небелковой формой жизни, обитающей на Бенедикте-12. Участвуют в экосистеме планеты, вырабатывая минерал Солярис-2. Внимание! Данное неполное, необходимо пополнение базы знаний. Теперь все встало на свои места. Картинка произошедшего возникла перед глазами ясно и четко. Скальный дрог пробил дыру в шахте и проник внутрь. Зачем он это сделал, оставалось загадкой. Возможно, решил атаковать неопознанный объект, посчитав само его существование вторжением на свою территорию. Теперь это не имело значения. Он напал на механизатора помощника, единственный объект, который мог передвигаться и оказывать сопротивление. Завязалась битва, в результате которой оба получили повреждения и разлетелись по разным углам. Антигравитационное поле летающего холма вызвало, наверное, какие-то помехи, из-за чего цилиндр-поршень слетел с орбиты, ударился обо что-то и пробил корпус. «Солярис-2» выплеснулся наружу, и начался весь этот хаос, который мы наблюдали в самом начале. И что теперь мне со всем этим делать? Скальный дрог, как будто услышал мои мысли, дернулся и начал медленно подниматься. Черт! а вот это уже плохо. Совсем плохо. Я попятился, споткнулся, упал на спину, фонарь отлетел в сторону. Я пополз задом наперед, как каракатица. Парящий холм же воспарил надо мной. Счет на секунды. В последний раз, когда я применил псиэнергию против трех скальных дрогов, я чуть не отправился к праотцам. А тут... Вокруг циркулировали огромные объемы чистого Соляриса-2, излучающего убийственную отрицательную пси-энергию. Но выбора у меня не было. Я сидел как скорпион в банке, а единственный выход преграждал враг. Я послал амулету пси-импульс, чтобы он сформировал несильный пучок пси-энергии и тут же направил его в скального дрога. Мир всколыхнулся, Перед глазами все расплылось, а в ушах зазвенело. Мозг словно сжали с двух сторон, стальными пластинами накалив их до красна. Лучшее, на что я мог надеяться, это полное псиопустошение и потеря сознания. Ну а худшее, конечно же, смерть. энергоресурс плюс 2650. В ушах гудело так, словно я сунул голову в жерло стального термоядерного реактора. Раскрыл глаза и осмотрелся. Фонарь валялся неподалеку, его луч бил в стену рядом с подергивающимся роботом. Передо мной лежала груда камней. — Значит, я его убил. — Уже неплохо. Попытался встать и ощутил неимоверную слабость во всем теле. И тут в нейроинтерфейсе пришло сообщение. Цель спасти или уничтожить достигнута. Энергоресурс плюс 70 тысяч. Внимание! Энергоемкость заполнена. Требуется преобразование. Надо же! Задание выполнилось. Впрочем, оно и понятно. Я же определил причину и решил проблему. интересно а можно ли было поступить как-нибудь иначе. Размышлять об этом я не стал. Мне срочно нужно было активировать улучшение, ускоренный метаболизм. Поэтому я полез в нейроинтерфейс и запустил процесс преобразования энергоресурса. Как только оповещение о завершении пришло, я тут же открыл вкладку «Улучшения» и отыскал необходимое усовершенствование. Ускоренный метаболизм, категория физиология, ранг 2, требования нет, период активации 6 часов, 3 часа 36 минут. Описание. Процессы усвоения питательных веществ, поступаемых в организм из пищи, ускоряются в 4 раза от текущего значения. При этом существенно увеличивается получаемое количество энергии, вследствие чего чувство голода появляется чуть реже, а для насыщения требуется меньшее количество пищи. Также медицинские препараты действуют еще быстрее, дольше и эффективнее. Не задумываясь, активировал его. Внимание! Использована энергосфера. Начинаю активация улучшения ускоренный метаболизм 2. Время до завершения 3 часа 35 минут. выдохнулся с облегчением, хотя радоваться было еще рано. Во-первых, нужно ждать 3,5 часа, а спасительный протокол может быть запущен в любой момент. Во-вторых, второй ранг улучшенного метаболизма не давал стопроцентной гарантии на избавление от ковид-19, а лишь приближал вероятность удачного исхода к пропорции 50 на 50. Так что причины для тревоги никуда не делись. Да еще очередное пси-истощение и сопутствующая ему слабость не добавляли настроения. Я медленно приподнялся и уперся ладонью в пол, чтобы не завалиться на бок. Мышцы в руке задрожали от напряжения. Захотелось рухнуть на пол и пролежать без движения целую жизнь. Еще и сила притяжения, наверное, давила, хотя не думаю, что ее значение стало выше одного «Ж». Я все же дал слабину и расслабил руку, распластавшись на полу. Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя и восстановить силы. В голове еще гудело и звенело, а амулет вообще едва-едва держался, чтобы окончательно не сгореть. Все же ему сегодня досталось. Рядом раздался тяжелый удар, будь-то что-то увесистое упало на пол. С великим трудом я снова приподнялся. Это был Айрекс. — Какого черта ты не потянул меня, когда я тебя звал? — спросил я. Он подошел к панели управления, придирчиво осмотрел ее. — Айрекс, почему ты не выполнил просьбу? — Ты должен был сделать часть своей работы, — спокойно ответил он и неспешно провел пальцем по поверхности панели, словно стараясь что-то нащупать. — Какой работы? — Ты должен был выполнить это чертово задание. — «Почему должен? Разве это задание не предназначалось для всех нас?» «Какая теперь разница?» Он остановил палец примерно на двух третьих всего расстояния панели, взялся обеими руками за края и потянул на себя. «Какого черта ты делаешь?» — нахмурился я. «Все его действия казались мне крайне подозрительными». «Забираю то, что мне нужно», — ответил он и отодвинул крышку панели управления. Сунул руку в образовавшийся проем и извлек оттуда продолговатый полупрозрачный диск со светящимися в нем четырьмя точками. Поднял его перед собой и ухмыльнулся. «Узнаешь?» «Консервационный блок», — кивнул я, — «черт возьми». «Именно он!» на четыре энергосферы. Ведь тут мне все стало ясно. — Ты все это подстроил, да? Аэрекс гнусно улыбнулся, бросил консервационный блок в свой рюкзак и снова сунул в проем руку. Достал какой-то темный предмет с короткими ремешками, покрутил его. — Ты знал. Ты видел другие варианты будущего. Когда пришел сюда, ты определил, что поджидает внизу и где находится схрон. Ты решил, что пускай кто-нибудь рискнет жизнью и выполнит задание, а ты уже заберешь все трофеи. — кто-нибудь, а ты. — Только ты. Ты смог завалить сразу трех скальных дрогов, поэтому я выбрал тебя. Остальные бы не справились. «Выбрал? Сучи ты, вырода Айрекс!» «Это арена, приятель. Помни об этом!» Он достал из панели управления что-то еще и направился к дыре. Проходя мимо меня, похлопал по плечу. Я попытался отмахнуться, но слабость не позволила даже поднять руку. Подойдя к черному проему, он бросил. «Выход здесь!» Жду вас на платформе. Не задерживайтесь!» Он скрылся во тьме, а я снова распластался на полу. Впрочем, долго пребывать в одиночестве не пришлось. Через несколько минут до меня донеслись знакомые голоса. Я крикнул, что нахожусь внизу, что задание выполнено и что аэрекс обставил нас всех как детей. Велел также им спускаться вниз. Веревка, к счастью, осталась на месте. Аэрекс привязал ее к одному из прутов моста. — Давай помогу! — раздался голос напарника. Надо мной стоял Декс с протянутой рукой. Внутри меня все похолодело. Декс погиб. Во всяком случае, в этой реальности. — Чего смотришь, Шой? Ты мне в свое время протянул руку помощи. Теперь это делаю я. Декс, я... Черт, не может быть. Спутник, который умер у меня на глазах в одной реальности и выжил в другой, стоял передо мной живой, настоящий. — Шой, ты чего? — раздался голос Ролдена, который появился рядом с Дексом. — Какой, мать твою, Декс? Он разбился. Ты что, не помнишь? Башкой ударился, когда падал. Я закрыл глаза и тут же открыл. Декса рядом уже не было. Да я так запутался. Пробурчал я и попытался встать. Не смог. Ролден помог мне. Когда спутники спустились, начались расспросы. Я все рассказал, не упомянув разве что про то, что теперь вижу Декса. И я его действительно видел еще пару раз. Но стоило мне отвести взгляд и собраться с мыслями, как он тут же пропадал. грёбаный призрак. Виэлис обыскал робота и нашел три полных микроэнергоблока МЭП-1000. Два отдал мне, а один перку, потому что только у нас имелось снаряжение, нуждающееся в подзарядке. Сверившись с ПСИ-картой, мы двинулись к платформе. До запуска спасительного протокола оставалось все меньше времени, из-за чего тревога во мне нарастала в геометрической прогрессии. Но я ждал, потому что ничего другого мне больше не оставалось.